Глава пятьдесят первая. Корабль был большой, и обордажники разбежались по его коридорам уже в глубине, встретив сопротивление. «Придурки!» – подумал Старк. «Нас нужно встречать при входе!» Флебустеры пробирались вперед к грузовому отсеку, туда, где лежали товары. Судно собирались всего лишь ограбить, так что силы тратить на хорошую укрепленную капитанскую рубку смысла не было. «Газ!» Крикнул лейтенант, и все увидели, как из-за поворота стелется по полу белый дым, поднимаясь все выше и выше. Вскоре он поднялся до потолка и шел сплошной стеной. Но к этому времени солдаты успели надеть простейшие респираторные маски, защищавшие дыхательные пути и глаза, а этого оказалось достаточно. Феникс невольно подумал, что будь это отравляющие вещества, какие применяет тот же Альянс, да и сами федералы, никакие респираторные маски и даже противогазы не спасли бы послаба лишь полностью замкнутая система. «Стойте!» – продублировал Старк команду, подняв руку с зажатым кулаком вверх. «В чем дело, сэр?» – прошептал на цыпочках подкравшийся лейтенант Босс. «Впереди!» В следующую секунду Феникс со всей силы оттолкнул от себя Теда и сам бросился в противоположную сторону. И вовремя. Солидно забухали выстрелы дробовиков, высвечиваясь неясными вспышками пламени. Застрочил какой-то мелкокалиберный автомат, и над головами солдат пронеслись пули. Флебустеры отреагировали мгновенно. Они распластались по палубе и открыли ответный огонь из своих тресуров. Скрик впереди. По крайней мере, одного из защитников корабля удалось срезать. «Вперед!» – скомандовал Старк. «Выдвинуть штыки!» Феникс сам передвинул специальный рычажок, и два штык-ножа вылезли из-за кожуха. Этой контратакой следовало закрепить успех и не дать противнику перегруппироваться, чтобы снова устроить засаду. А это в таком тумане сделать было проще простого. У штурмующих не было абсолютно никакой электроники для обнаружения целей. Феникс оказался прав. Пробежав 50 метров по коридору, они наткнулись на группу защитников, бегущих им навстречу. Короткая перестрелка, несколько солдат Старка отбросившая назад. Да и сам он получил два касательных ранения и завязалась рукопашная. Феникс отбил длинный нож прикладом тресура, плавно перевёл удар и раздробил стекло респиратора скользящим ударом локтя, после чего словно вилами поддел заоравшего противника двойным штыком. Один штык не выдержал и со звоном сломался, а второй прошел между стыками стальных пластин. Кто-то давил дока, и Старк заехал пинком по голове. Жюльен что-то прохрипев благодарность, всадил в контуженного нож по самую рукоять. «Получи, гад!» Схватка в непроглядном дыму продолжалась, но сказывалась выучка флибустьеров, да и группы были равны по численности, и вскоре противник был уничтожен. «Ласт, Бигфут, в охранение!» – распределил ближайших солдат Феникс. «Проверить раненых, доложить о потерях!» «Потерь нет!» – ответил лейтенант, появившийся из дыма словно привидение. «Тяжело раненые, рядовые Тернеры, Баккок! И ещё, сэр!» «Что, лейтенант?» «Кажется, это были наши союзники, сэр!» «Твою мать!» Старк быстро отыскал тело одного из противников и внимательно осмотрел. Броня, оружие, одежда – все говорило о том, что это были пираты. «Ты прав, Тед. Кажется, это люди Рико. Нехорошо получилось». «Скорее всего, сэр». Чёрт. Здорово они нас столкнули между собой. Ничего не скажешь». Усмехнулся Феникс. «А это сукины дети». «Что будем делать, сэр?» «Понятия не имею, лейтенант». «Уходить надо. Сейчас только осколок штыка своего найду. Да и остальные улики надо собрать. Давайте уносите раненых обратно на корабль прямо сейчас. Мы не так далеко от него ушли». «Есть, сэр». «Чёртов газ!» Ругался Старк, разыскивая обломок своего штык-ножа, пытаясь расталкивать густой туман руками, словно мутную воду. «Где же ты?» Наконец что-то тускло блеснуло под телом одного из союзников. «Наконец-то!» Феникс, отвалив труп в сторону, поднял обломок, когда услышал приближающийся топот. «Стой, кто идет?» – заорал Старк и нацелился в пелену белого дыма, быстро вложив обломок ножа в голенище своего сапога. «Группа черного сундука, а вы кто?» «Только вас нам для полного счастья и не хватало», – оприченно подумал Старк, но ответил. «Группа Феникса с пираньи!» Палец чуть придавил курок, но не сильно, чтобы тресур не выстрелил. Глаз сощурился, чтобы лучше целиться. «А может, нам этих положить всех нахрен, чтобы лишней головной боли не было?» Вдруг подумал Старк, выцеливая силуэты. «А потом скажем, что знать не знаем, видеть не видели». Но стрелять Феникс не стал, так как не знал, сколько их там сундука сюда приперлось, да и назвал уже себя. Так что, если хоть один из них сумеет унести ноги, крышка. «Что здесь, черт возьми, произошло?» Возопил Черный, припадая на колено рядом с телом одного из погибших, того, которого Старк проткнул ножом в самом начале схватки. «Это Нильсен, кореш, ну! Кто их так? Вы их видели хоть одного? Отвечай же!» «Нет, не видели», — ответил Старк, пожав плечами. «Мы сами только что сюда прибежали, как только услышали стрельбу и крики!» «О, суки! поубиваю всех мерзавцев!» В праведном гневе закричал Черный, рывком вставая и не ведая, что эти суки прямо перед ним. «Всех на куски порежу, ублюдков! За мной!» Группа Черного скрылась в начавшем таять газовом облаке. Ну и нам тут задерживаться совсем не к чему, проговорил Старк. Тут вы правы, сэр, кивнул лейтенант. Тогда пошли.